Глава пятнадцатая. Извещение. Свете провели срочную операцию по удалению яичника и назначили химиотерапию. Она нашла себе лучшего онколога в Песочке. Песочка – это огромный онкокентер в пригороде Петербурга. Онколога звали Елизавета. Света нашла ее через своих знакомых и радовалась, что есть хоть какая-то польза быть врачом. Деньги на лечение собирала Света. Сначала деньги с проданной квартиры в Новосибирске сразу ушли на все дополнительные анализы и консультации. Света приносила каждый день домой Кипу бумаги с результатами анализов. Она даже расстроилась, что обещала эти несколько миллионов мне, а пришлось все потратить. Но я и не собиралась их брать и своими никогда не считала. К тому же я старалась тоже немного помогать Свете финансово. И каждый раз Света вставала в позу и на отрез отказывалась брать мои деньги. лишь иногда позволяя оплатить ей такси или купить что-то небольшое, чтобы ее порадовать. Мои деньги и деньги моей семьи Светлана Богачева в итоге возьмет и возьмет очень много. Но пока она героически отказывалась от помощи. Света умела выжидать. Больница, в которой Света работала на тот момент, тоже собрала кучу денег ей на лечение. При этом Света умудрялась каждый день в этой больнице работать. В один из таких дней, когда Светы не было дома, выйдя в магазин за продуктами, я вернулась домой, захватив с собой содержимое почтового ящика. Среди старых газет, рекламы, счетов за коммунальные услуги я увидела странный конверт на Свете на имя. Может, это какая-то посылка, которую надо забрать? Я написала Свете, что на ее имя пришел конверт. Ой, открой, прочитай, чего там хотят. Пришел ответ от Светы. Не буду я чужую почту читать. Придешь сама прочитаешь. Я только через сутки приду. Мне уже слишком интересно. Ну не мучай. Блин, ладно. Я взяла кухонный нож и аккуратно вскрыла конверт. Письмо начиналось обращением к Светлане заглавными буквами. Прочитав его, я закричала: "Да сколько можно, ваша ж мать!" Выронила письмо и села, закрыв лицо руками. Письмо гласило: извещение. Багачева Светлана Владимировна. Сообщаем, что ваш брат Горюшко Иван Владимирович, 1990 года рождения, умер в результате суицида. Ваша племянница Горюшко Ольга Ивановна, 2016 года рождения, погибла в результате расширенного суицида супруги Ивана Горюшко Елены Анатольевны, 1975 года рождения. Сообщаем вам. что ваш племянник Горюшко Андрей Иванович, 2014 года рождения, выжил и находится в больнице. Просим вас явиться в 88 отдел полиции города Сертолово, Ленинградская область, улица Молодцова, 7д2 для уточнения данных. Город Сертолово, Ленинградская область, улица Молодцова, 7д2, Россия, индекс 188650, 31 ноября 2020 года. Старший майор полиции Вадим Валерьевич Шуков. Фамилия изменена. Здесь и далее примечание автора. Письмо было с печатью, датой и подписью. Я встала, подняла письмо и начала нервно бегать глазами по строкам. Но «Ну、не может такого быть. Ну бред какой-то. Разве полиция извещает о мертвых? Или это шутка? Но кто будет шутить о таком? И про своего брата Ваню, его жену Лену и их детей Света мне рассказывала. Может быть, это Лена сама прислала Свете, чтобы просить денег, напугать? Но зачем так? Печать стоит, вроде настоящая, подпись. Это сон какой-то? Я схватила телефон и загуглила отдел полиции. И отдел, и работающие в нем полицейские, подписавшиеся в письме, все существовало. Я закурила и щелкнула кнопкой электрического чайника. Но почему все так не вовремя? Только мужа похоронило, тут брат родной и племянник. Какой ужас, какой кошмар! Чайник давно вскипел. Я шагала из одного угла в другой, не решаясь взять телефон, лежавший на столе. Свете так было интересно, что в этом письме. Вот я ее порадую. Только что излечили ее от кошмаров по поводу погибшей семьи, так теперь оставшиеся родственники в догонку решили помереть. Боже, что же делать? У Светы сегодня сутки. Может, работа хоть как-то ее отвлечет. Я взяла телефон и набрала Свету. Да, Танюш, давай быстрее, я тут работаю. Света, тут такое дело. Я прочитаю тебе письмо. Обещай ничего с собой не делать и быть сильной. Ты меня пугаешь. Что там? Читать? Да давай уже. Я сделала глубокий вдох и без остановок прочитала Свете письмо. На том конце провода повисла тишина. Свет. Свет, ты тут? Да. Ее голос звучал слабо и тихо. Свет, мне очень, очень жаль. Я перезвоню тебе, хорошо? Света положила трубку. Я написала ей. Только не делай ничего с собой, слышишь? Света ответила: Я справлюсь, пойду работать. Приду домой и подумаю. Ты только не волнуйся, хорошо? Только отправь мне фото этого письма, пожалуйста. Господи. У нее при ужаснейших обстоятельствах погибает брат и племянница, а она переживает о моих чувствах. Сумасшедшая! Мне стало очень стыдно. Я сфотографировала письмо и отправила его Свете. Все произошедшее давило на меня тяжелым грузом. Хотелось расцарапать себе грудную клетку и вырвать сердце. Я засмеялась в истерике. За что? Просто за что? Эй, Вселенная, как у тебя дела? За что? А затем написала маме и Дани, прислав им фото злополучного письма. Первая ответила мама: "О, господи, какой ужас! Она что, проклята? Танечка, это ужасно. Я очень тебе сочувствую и Свете сочувствую. Как она? Она на сутках. Даже не знаю, что будет, когда вернется. Держитесь. Это просто уму непостижимо, сколько всего и сразу." Я отложила телефон и налила себе чай. Он уже был холодный. Я сделала глоток и почувствовала, как сильно от волнения у меня пересохло во рту. Я за алпом допила холодный чай и снова закурила. Не разобранные пакеты с продуктами стояли на столе, и у меня не было сил ими заняться. Вскоре я услышала новое уведомление и взяла телефон. Писал Дани. Ну пипец, это жесть, конечно. Ты как? Плохо. Я разрыдалась и записала ему голосовое сообщение. Дань, я так больше не могу. Это ад на его и просто трэш. Я не понимаю, как сюда вообще попала. Что это все за пипец? Я в жопе. Прости, что рыдаю, но я так больше не могу. Я вскрыться хочу и одновременно виню себя за это, потому что ей в сто раз хуже, а я ню не распускаю. Но у меня тоже есть чувство, и я прямо не знаю. Я не справляюсь. Есть что-то, что тебя отвлекает? Как ты справляешься? Написал он. Выигры играю. Я скоро по кругу пойду, платины в играх получать. Давай я куплю тебе Киберпанк. Киберпанк две тысячи семьдесят семь был самой новой и долгожданной игрой на тот момент. Стоила она очень дорого, и, конечно, таких средств на игру у меня не было. Дани об этом догадывался. Ты серьезно? Не надо. У меня Ведьмак еще не на все концовки проясн. Давай карту, все. Это тебе. Отвлекись. Даньи скинул мне денег на карту, я купила игру и поставила ее загружаться. Пока шла загрузка, разобрала продукты, сделала чай и снова сходила в магазин. Новая пачка сигарет закончилась за пару часов. Когда игра установилась, я села за приставку и играла безостановочно почти двадцать часов, пока не услышала, как поворачивается ключ в входной двери. Вернулась Света. Я устала, отложила игровой джойстик, выключила экран и направилась в сторону входной двери. Каждый оборот ключа, который я слышала, все сильнее возвращал меня в реальность. Я вспомнила о злополучном письме. У меня задрожали ноги. Я не представляла, к чему готовиться. Мне стало стыдно, что все это время я играла в игру и даже не позвонила ночью Свете узнать, как она справляется. Наконец Света вошла в квартиру. У нее было уставшее лицо, но держалась она молодцом. Я тихо спросила, как она себя чувствует. Порываясь забрать тяжелую сумку с пакетами, я все сделала, не волнуйся, ответила она. Что ты сделала? Я уже съездила туда, все хорошо.